Глава седьмая. Он лежал на боку, положив голову на предплечье вытянутой руки. Серые, язвами изрытые щека сдвинута. Губы, больные, треснувшие в нескольких местах, то сжимались, то разжимались. Под скулой был свежий шрам. Судя по форме, кто-то из горцев изловчился и смог достать старика зубами. Сантиметром выше, перегрыз бы артерию. Волосы, некогда достававшие до лопаток, жилец, судя по всему, обрезал сам, ухватывая в горсть и отсекая ножом. Меч, иззубренный на ухоженный, без малейших пятен зелени, прижимал к себе, словно наложницу. Впрочем, он же был великим отцом, повелителем повелителя. И вряд ли прижимал к себе наложниц, подумал Марат, осторожно входя в неглубокую пещеру. Женщины сами прижимались, он лишь приказывал, и ни словом, шевелением мизинца. Вцо это состояние покоя. Ты не делаешь ничего. За тебя и для тебя действуют другие. В идеальном варианте Эти другие даже казнят себя сами, одновременно рыдая от восторга и скандируя гимны. Судя по улыбке и шлестящим стонам, периодически оглашающим низкие своды пыльной пещеры, сейчас Соломону Грину снилось что-то подобное. Горы черных бананов и тела невест, распластанные на свадебном алтаре, и черепашки животы, томленые на слабом огне с болотными ягодами, срочно доставленными с равнины. И хоровое пение молитв полного канона, где словословия перемежались с точными предписаниями, как следует спать, разговаривать, добывать пропитание и плодиться, дабы не навлечь на себя гнев отца и сына. Сразу за входом, Аккуратной кучкой лежали кривые фиолетовые кости местного пустынного животного, чья жилистая плоть теперь заменяла великому отцу и бананы, и животы черепах. А в пяти шагах от пещеры, на дне глубокой песчаной ямы, грамотно укрепленной по краям плоскими камнями, мычало и дергалось, сжимая и разжимая сочленения бронированного тела, Существо размером с человека, наполовину состоявшее из пасти, усаженной кривыми зубами. Шесть глаз смотрели бессмысленно и страшно. Возле старика, на расстоянии вытянутой руки, были аккуратно разложены пожитки. Объемистый наплечный кошель, медный котелок, медная же игла с заботливо обмотанной вокруг нее швейной жилой. Запасные сандали, тощий мех с водой, два ножа, рыбацкий и боевой. Все предметы превосходного качества. Когда-то, в старые времена, за котелок, сплошь покрытый орнаментами, в лавках города на берегу давали две тюленьих шкуры. Сейчас же медная бригада платила и по четыре плюс еще не менее четырех перьев кашляющей птицы. «Хорошие вещи», — подумал Марат. «Удивляться нечему, он же вор. И не простой, а легендарный. Крал только самое лучшее. Шел вдоль берега, днями отлеживался, по ночам входил в деревни и крал, пока не оснастил себя всем необходимым для похода через горы». «Наконец-то!» — произнес жилец за его спиной. Марат вздрогнул, поспешно отступил спиной к стене. Старик кашлянул, словно в бубен ударил. Издал длинное кряхтение, сел, мирно попросил. «Дай попить!» Марат не пошевелился. «Не бойся!» — брезгливо разрешил легендарный вор. «Не трону!» где остальные я один ответил марат и ногой двинул к жильцу бурдючок но запись ведется будь уверен жилец вылил на ладонь немного воды обтер лицо обмял пальцами морщины запись пробормотал он и хрен с ней пусть имею в виду если захочешь стрелять Я по глазам угадаю. Не помню, говорил я тебе или нет. У меня башка заминирована. Говорил. А где эти охотнички твои? Они не мои, сказал Марат. Они сами по себе, добровольцы. Это они тебя нашли. И они знают, что ты здесь. Но они идут пешком, а у меня катер. А старик кивнул. «Теперь понял. Ты сейчас за переговорщика, типа сдавайся, жилец, и выходи с поднятыми руками, а иначе папуасы тебя поймают и голову отрежут». Произнесенная тирада, судя по всему, заставила старика потратить много сил. Он задохнулся и опять закашлялся, громко, длинно, рыдающе. Так заходятся в хрипах и судорогах только старые уголовники, умеющие пижонить перед молодежью своими каторжными болезнями, а также отрезанными веками, розовым мясом и прочей бутафорией. Марат немного расслабился. Хорошо, что ты понимаешь, произнес он, глядя на меч старика. Но для порядка я скажу Скажи! Ядовито перебил жилец. «Скажи, сынок, а я послушаю. Я всегда знал, что ты станешь, сука, и гадом». «Может, я и гад?» — спокойно ответил Марат. «Но мне до тебя далеко. А теперь умолкни. Тебе гарантируют жизнь. Конечно, на их условиях. Полная мнемограмма со снятием верхних слоев подсознания, ликвидация старой личности, установка новой. Потом внутренняя колония Кэр. «Третья Венера?» — осведомился жилец. «Да». «Это все?» «Нет. Другой вариант. Сюда приходит Мугу и его банда». «Кто такой Мугу спросил старик, презрительно улыбаясь и трогая щеку лишенным ногтя пальцем. «Только сейчас Марат увидел, что мизинца и безымянного пальца на правой руке нет. Вместо них обрубки, гноящиеся раны, кое-как перетянутые швейными жилами. Он был генералом, на пару с хохотуном. потом ты сделал хохотуна палачом, а Мугу бежал в горы. Никогда не мог запомнить их имена. Досадливо прокаркал жилец. Это он возглавлял погоню. — Мугу. Он почти взял тебя на болотах, но ты ушел. Он ждал тебя возле кабеля. — Да, — перебил старик, морщась. — Кабель мне сейчас не повредит. Спина не гнется, волосы выпадают. — А что с ним стало, с кабелем? Вывезли? — Естественно, — сказал Марат. — Корабль, с которого ты сбежал, был собственностью биомеха. Думаю, разъем теперь у них. Жаль, я бы сейчас подзарядился. Когда я устроил тебе побег, они сразу поставили у разъема засаду. Жилец презрительно фыркнул. Да, я же дурак, осел наивный. Я сразу к разъему побегу. Они знают, что ты не дурак, — аккуратно возразил Марат. Они подождали несколько дней, потом забрали разъем и улетели. Оставили здесь базу. Трое палеопсихологов и подразделение КР. Я подчиняюсь лично командиру полевого отряда. Когда я объяснил, что дикари хотят твоей крови, командир сказал, пусть его гонят, но не убивают. Старик спокойно улыбнулся. Гонят, но не убивают. Идиоты. Да я твоего мугу пять раз мог в болоте утопить, уяснил жаль здоровья не хватило муугу сказал марат значит любитель подраться он поклялся что не остановится пока не возьмет тебя с ним идут другие все вдовцы ты изнасиловал и убил их жен они спят и видят как натянут твою кожу на бамбуковую раму это мне нравится сказал старик Поднял, неловко вывернув плечо руку, оперся о выступ в стене и встал. — Это лучше, чем третья Венера. Гораздо. А теперь пойдем-пройдемся. Прошептал еще что-то, судя по тону ругательства на сложном языке, вроде старого русского, и неловко заковылял к выходу, оставив меч и равнодушно перешагнув через ножи. Марат несколько секунд размышлял, хитрит ли старый вор, изображая немощь, или в самом деле устал бегать по ледяным ущельям и раскаленным пескам. Скала имела вулканическое происхождение, изобиловала впадинами и террасами. В затаенных, укрытых от ветра местах рос жесткий пустынный кустарник. Помогая себе руками, Жилец медленно спустился к яме, где дрожала и дергала колючим хвостом черно-коричневая тварь. Остановился на краю и издал дружелюбный приветственный возглас. Тварь заскрипела, и меж зубов вышел плоский язык. Привет, родной, произнес жилец с нежностью, от которой по коже Марата пробежала волна озноба. Я тоже рад тебя видеть. Извини, я пустой, жратвы нет. Чего нет, того нет. Сам уже неделю колючки жую, кости старые обсасываю. Марат встал рядом. Старик больно ухватил его за локоть. Ближе не подходи, — предупредил он и показал исколеченную ладонь. Понял. Жилец отпустил руку Марата и сказал. — Это Джо. — А где его крылья? Отрубил я ему все, — бесстрастно объяснил старик. И крылья, и ноги, и клешни. Теперь он, как я когда-то, только рылом шевелить умеет. Когда я его нашел, он подыхал. То ли больной был, то ли свои подранили. Теперь нас тут двое. Третий месяц вдвоем сидим, за жизнь говорим. Если Джо своих чует, он кричит. Я тогда в пещеру лезу. Камнями закрываюсь и жду, когда братва мимо пролетит. Пчеловолк опять затрясся и воткнул челюсти в песок. Во! Одобрительно хмыкнул старик. Видел? Это он показывает, что меня уважает. Марат еще раз посмотрел, как вибрирует покрытая наростами бурая спина. Спросил. Как ты сюда добрался? Они же едят все живое и боятся только воды. Ты идиот, ответил жилец. И всегда был идиотом. Твое место на родниках. Гиперборея, Южный полюс, глубина 20 километров. Там ты будешь хорошо осмотреться. А здесь ты осел тупой. Я знал, что эта планета не для тебя. Не спорю, сказал Марат. Старик ухмыльнулся. «Пчеловолки», — тихо, но гордо произнес он, — «едят животных, а все животные состоят из воды на девять десятых. Я прикинул, что вода ни при чем. Они боятся не воды, а того, что в ней растворено». «Соль?» «Да, соль, которая слаще сахара. Я нашел деревню, взял котелок». Твои бандиты, которые отбирают у папуасов медные вещи, еще не добрались до того племени. Я просидел два дня на берегу, выпарил немного соли, обмазался и пошел. В сезон штормов с востока дует сырой ветер. Братва уходит на запад. Пока я шел, они прилетели только один раз. Но мне хватило, мамой клянусь. Зубы, крючки на клешнях и гудят как настоящие пчелы. Я обосрался, понял? Я бежал, а они летели следом и жрали мое дерьмо. Но меня не тронули. Марат подумал и сказал, значит, ты можешь пойти еще дальше, через всю пустыню. Старик медленно покачал головой. — Могу, но не пойду. Марат подождал продолжения. Тварь дернула торчащими над спиной обрубками крыльев. Пустыня ни при чем, угрюмо прошептал жилец. Моя дорога в другую сторону. Ни в горы, ни в болото. И не на третью Венеру. Смотри, Джон нервничает. Знаешь, за что я его люблю? Он такой же живучий. Главный секрет знает. Я жилец. Я везде жить умею. Есть вцо, живу. Нет его — и хрен с ним. Все равно живу. Теперь дальше слушай, сынок. Мнимограмму я вам не дам. Обойдетесь. Сто тридцать лет протянул. Всех знаю, все видел. Кто мои файлы прочтет, у того крыша поедет. У меня свой личный разъем есть. Где — знаю только я. Это мой разъем и больше ничей. Я за него чужую кровь пролил и от него много пользы поимел. Но мое розовое мясо говорит мне, что эту вещичку нельзя никому отдавать. Ни в Биомех, ни в Кэр, никому. Пусть пылится там, где я ее оставил. У них уже есть разъем, сказал Марат. Наш из Узура. Вот и хватит с них, сварливо сказал жилец. А свой я не отдам. Я же знаю, что это такое. Да и ты, наверное, уже понял, хоть и дурак. Искалеченный пчеловолк протяжно застонал. «Думаешь, кабель — это приманка?» — спросил Марат. «Конечно!» — с жаром воскликнул старик. «Атлас — мышеловка, а кабель — сыр. Родня — она, как мы, деловые. Мы сидим по тюрьмам, мы умеем ждать, и родня умеет. Она подождет, пока мы забогатеем, расселимся по всяким приятным планетам, расплодимся, заплывем жиром, а потом придет и заберет в ЦО. Это просто. Если родня в тысячу раз круче, чем мы, значит, она в тысячу раз кровожаднее. Атлас и кабель — это не дары, братишка. Какие к черту дары? С какой стати нам что-то дарить? Они не идиоты. Эти родственнички, они очень дальновидные ребятки. Жилец опять закашлялся. Пчеловолк лязгнул пастью и издал еще один длинный стон. А вот и сигнал, прохрипел старик. Джо свое дело знает. Скоро здесь будет Рой. Где твой катер? Смотри, не успеешь добежать. Марат вдруг подумал, что не помнит, поставлен ли его пистолет на предохранитель. Вздохнул и предупредил. «Я без тебя не улечу». Старик задрожал, гневно выкрикнул. «Понял я, понял. Вместе улетим!» И добавил тише и спокойнее. «Минуту обожди и улетим, как белые лебеди. Минуты ведь ничего не решает». «Сейчас нет». «Этот, который мугу. Скажи ему, великий отец передал, что жена его мне не далась, покончила с собой, понял?» «Понял. И еще скажи, пусть кожу мою выделывает самый лучший мастер, чтобы долго хранилась». «Извини», — сказал Марат, — «центр велел эвакуировать тело. Нельзя оставлять здесь скелет с пятью пальцами. Жаль, было бы красиво». Жилец опять размял пальцами щеки и крылья носа. «А теперь...» — он неловко шмыгнул носом. «Пора нам и тебе, и мне. Тебе к своим, а мне к своим». Марат хотел спросить, где прибывают те, кого старик считает своими, но не успел. Жилец глубоко вздохнул и прошептал. «Мать!» Она мне уже три ночи снится. К себе зовет. Вытянув тощую руку, он показал на черную точку у самого горизонта. Смотри, Джон нормальный парень, он не соврал. Вон справа, гляди. Пчеловолк-разведчик летел крупными зигзагами, меняя направление неправдоподобно быстро, как это умеют делать только насекомые. Когда Марат снова посмотрел на жильца, тот был уже мертв. Медленно оседал, сгибая ноги, запрокинув лицо к небу. Из ушей и рта текла кровь, глаза выкатились из орбит. Он почти ничего не весил. «Десять лет назад я едва мог его поднять», — вспомнил Марат. «Если бы он не был так самонадеян, и занял нужную позу в утробе, может быть, не сломал бы хребет и начал бы получать в с первого дня пребывания на золотой планете. Дотащив тело до катера, бегом вернулся в пещеру, собрал медные предметы. Кожаный кошель хотел оставить, но в его лямку могла быть вплетена проволока. Насчет проволоки центр особо настаивал.